15. Январь, 13. -е. Можно смотреть и видеть, видеть то, на что смотрит глаз. И можно смотреть на то, что перед глазами и предмета, стоящего перед ними, не видеть. Смотреть и не видеть? Разве способность видеть в глазе? Видит и слышит сознание через свои внешние аппараты. Если аппарат направлен на что-либо, а сознание нет, то нету не может быть восприятия. Координация сознания с вибрациями, идущими от воспринимаемого предмета, есть основа восприятия. Отсюда сосредоточен есть сгармонизирование внутреннего с внешним, и внешний, будучи синхронизированно с внутренним, передает внутреннему сущность своих излучений. Чем глубже Явление синхронизации, тем полнее передача сознанию вибрации внутренней сущности предмета или явления. Ибо сгармонизирование сознания может происходить не только с предметом, зрительно воспринимаемым, но и с любым явлением. Запах и вкус тоже входят сюда. И этот же принцип относится к явлению мысли. Не столь важно устремить мысль на что-либо, сколь удержать сознание на нем. И только тогда явление или объект внимания начнет раскрывать свою внутреннюю сущность, то есть передавать сознанию своей эманации или энергии. На этом же основаны психометрии. Но все эти явления требуют одного — полной самоотрешенности. Самость и острота восприимчивости тончайшей не сочетаются. Конечно, при всяком восприятии действуют какие-то нервные центры. Их можно стимулировать сознательно. Учитель утрирует деятельность некоторых центров, не нарушая гармонии целого. Потому лучи учителя, как пальцы искусного пианиста, касаются различных центров организма, вызывая их деятельность. Учитель следит за функциями незримыми и к сроку дает указания. Процесс необычайно тонок, и от сознания ученика ускользает. Лишь по результатам можно судить о следствиях. Подготовить аппарат духа задача сложнейшая. Но если указывается обострить восприятие спокойствием ауры или напряжением молчания, то указ имеет в виду явление функций незримых Исполнение указаний учителя требует ясной, незамедлительной четкости исполнения. Нельзя отложить ни на мгновение применение даваемого указания. Имеет значение все, даже малейшее, потому исполнению данных указаний придается особое значение. Не знает и не может знать ученик, что имеет в виду учитель, передавая указ. Но степень высшего доверия исключает мысль о том, что он не является насущным. Насущность и неотложность указаний надо понять. Огненно окрыляет яро их исполнение. Так будем растить огненные крылья понимания неотложности исполнения того, что даю. Учитель готов дать новые обстоятельства, но при полной готовности ученика. Неисполнение влечет за собою нарушение условий ритма восхождения, устанавливаемого учителем. Так от сосредоточения переходим к сфере незримой работы учителя над утончением организма ученика и их деятельности его центров. Учитель на страже готовый дать. Та же степень чуткой настраженной готовности требуется и от ученика. Учитель на страже Готов ли?